Глава 8 Фуршетные столы всегда накрывались на больших приемах у нагов. Потому что пока доберутся и закончат церемонию приветствия последние гости, может пройти несколько часов. У прибывших первыми животы подведет от голода, а за столы, по традиции, положено садиться только полным составом. И сейчас, как только закончилась церемония приветствия клана золотых, лал Ла вместе с ребенком направилась к столам. Чтобы малыш не носился по залу, его следовало чем-то занять. Мила, жена Азата, смотреть не могла на еду, сказывалась беременность, и поэтому неохотно, но отпустила их одних. лал Ла как раз кормила мальчика пироженами, когда заметила, что к ней приближается жена главы синих Софида. Обе занимали одинаковое положение в мире нагов, правда, сейчас официальное положение лал, как вдовы, было ниже. Подругами они никогда не были так, общались на приемах. Однако на лице Софиды читалось чересчур неприкрытое любопытство. А судя по тому, как она поедала взглядом маленького Генри, нетрудно было догадаться, что горит желанием поживиться тут свежими сплетнями. Видя, что общения не избежать, лал Ла приготовилась дать отпор. Жизнь сложилась не слишком счастлива для лал Ла Выйти замуж по любви и во время обряда узнать, что у мужа есть любовник, а она всего лишь прикрытие и утроба, и если посмеет когда-нибудь рот открыть, пожалеет, что на свет родилась. В мире нагов, где имата Ани священна, Это был жестокий удар. Но у нее был сын, золотой красавец Азадхан, которого она любила истерической любовью. Сначала потому, что в сыне сублимировалось все, чего она ожидала и не получила от брака. Потом, когда выяснилось, что мальчик с изъяном, материнская любовь приобрела гипертрофированные формы. Она так привыкла жить для сына, Его ущербность давала ей возможность чувствовать себя необходимой, значимой. А когда азатхан излечился от тяготевшего над ним проклятого долга жизни, она стала не нужна. Ведь у него теперь была жена. Лаал осталась не у дел, без цели, без смысла жизни. Это трудно было пережить. Но появился Генри. Нет, мальчик был абсолютно нормален и даже унаследовал магию рода, но он рожден вне обряда и никогда не сможет пройти трансформацию. В мире нагов для мужчины это непоправимый недостаток, а скоро у Азадхана родятся другие дети, и эта его ущербность будет еще заметнее. Зато ей снова было о ком заботиться. Это давало ощущение нужности и собственной значимости. Наконец супруга синего поравнялась с ним, и Лаал натянула на лицо светскую улыбку. «Рада видеть тебя!» – поздоровалась она первой. «И хочу поздравить, ведь невеста Сахи из вашего клана». «Такая удача! После провала Нарьям я думала, что черный никогда не возьмут в жены никого из клана Синих!» Ответная улыбка Софида больше напоминала странную гримассу. «Спасибо!» — проговорила она сквозь зубы. «Я тоже очень рада тебя видеть!» Взяла тарелку и снова стала наполнять ее едой в таком количестве, как будто не ела несколько дней. Лал повела бровью и с удовлетворением выдохнула. Укол достиг цели. Искусство общения ногин всегда представляло собой нечто вроде поединка. И тут кто первый нанесет удар, тот имеет больше шансов дезориентировать противника». Ответ Софиды долго ждать не пришлось. — Я вижу, Азадхан обрел свою имад Аани, — спросила та, работая вилкой. — Она человечка, не так ли? — Ты не ошиблась, — сухо процедила Лал. — А что, теперь свадьбу устраивать не модно? — продолжала Софида. — Или ах да прости я слышала нигмата оставил большие долги тогда конечно все понятно покачала головой сочувственно, однако не так то просто было размазать старую змею лал захривить тоже не устраивал свадьбу надеюсь ты не обвинишь рановых в отсутствии денег улыбнулась она ха ха ха прекрасная шутка Делана рассмеялась Софида и снова принялась уничтожать то, что лежало у нее в тарелке и попутно накладывая новое. Какое-то время царило молчание. Потом синяя снова спросила, прищурившись со смыслом. «Я вижу, Азадхан подружился Захри. Неужели простил ему смерть отца?» Лаал испытывала острое желание макнуть Софиду лицом в тарелку за это змеиное стремление уколоть побольнее. — За хренажь, зять, с кем еще азату дружить? — проговорила она, глядя на сына, и добавила доверительно, понизив голос. — Скажу тебе по секрету. — Что? — говорил взгляд синий. — Но я тебя умоляю, никому ни слова об этом. Софида перестала жевать и вытянула шею от любопытства. Но тут Генри вдруг крикнул, показывая ручкой. «Ой, там кошка! Бабушка, можно ее покормить?» «Конечно, конечно!» – закивала Лал. «Сейчас возьмем со стола немного еды и пойдем покормим!» Повернулась к Ксений. «Надеюсь, ты меня простишь?» И быстро удалилась. Ей так и не удалось услышать то, о чём никому нельзя говорить. Опять эта кошка всё испортила. Как Софида была разочарована. К тому же она не успела спросить о ребёнке. Вблизи мальчик ещё меньше походил на золотого. Кожа смуглая, глаза и волосы тёмные. Чей же это на самом деле сын? Она сердито положила тарелку на стол и стала оглядывать зал. Нашла взглядом мужа. Ильяс стоял рядом с остальными главами кланов и важно слушал, что говорил глава чёрных нагов. но ну, наконец-то! Оторвал свой хвост от пола и соизволил пошевелиться. В этот момент она смотрела на супруга положительно. Однако её уже заинтересовало другое. Невеста появилась в новом платье до ужина. Это было серьезным нарушением этикета. Впрочем, Софида давно уже поняла, что эта свадьба – одно сплошное нарушение. Именно потому она решила пойти и присмотреться поближе. Может быть, даже понять кое-что. Все-таки это умрановы, многие начнут их копировать. Но тут она увидела одиноко стоящую супругу Азадхана Милу. «Вот кто ответит мне на все вопросы!» Оживилась Софида и направилась к ней. Пришли последние сведения от гостей. Оба клана уже выдвинулись и должны были добраться почти одновременно. Первыми — красные, прибытие которых ожидалось через десять минут. Значит, если не произойдет ничего из ряда вон выходящего, минут через пять после прибытия они будут в зале а следом за ними радужные окно между прибытием тех и этих примерно пять минут возможно оба клана появятся в зале одновременно пора подумал долгет они уже отработали стратегию и взаимодействие братья были рядом в том что можно полностью положиться на такара долгет был уверен как и в асурах Асуры хоть и не вмешивались открыто в дела нагов, однако помощь, которую они оказали, переоценить невозможно. Оставались Азадхан и Ильяс Меликханов. Как ни странно, золотой Азадхан не вызывал у Далгета сомнений, а вот Ильяс, скажем так, вызывал беспокойство. Но куда большее беспокойство у главы клана черных нагов вызывала Валерия, Слишком хорошо Далгет знал собственную супругу, чтобы по ее виду не понять, что она что-то затеяла. И братьям уже не дашь команду ходить за ней тенью. У обоих сейчас свои жены есть. Из тех, кому он мог доверить присматривать за женой, если он случайно отвлечется, оставались такар и Инар. Инар сейчас вертелся неподалеку. Далгет шумно вздохнул, задержавшись на нем взглядом. Потом сказал, «У нас всех есть еще несколько минут. Предлагаю немного отдохнуть. Если кто-то голоден, вас ждет стол с закусками. Но через десять минут прошу всех быть на своих местах». Оглядел еще раз всех и добавил, «А сейчас все свободны». Мужчины кивнули и разошлись. Софида продвигалась вперёд, попутно успевая внимательно разглядывать богатое убранство зала. И была уже на полпути, когда рядом с милой вдруг вырос Азад-хан. Нагиня фыркнула с досады. Интересный разговор откладывался. Зато Софида отметила про себя, что Азад внешне изменился в лучшую сторону. Своей удивительной тонкой красоты Золотой Нак не утратил, но резко возмужал и выглядел теперь крепче и внушительнее. «Вот что значит стал главой рода!» Невольно оглянулась на своего сына Милти, стоявшего рядом с женой. Смотрелся тот довольно невзрачно. «Ничего», — подумала Софида, — «станет главой, тоже будет выглядеть внушительно». А между тем азатхан с женой обменялись выразительными взглядами, о чем-то коротко переговорили и тоже перешли в гостиную. Туда, где их, их, это еще предстояло выяснить. Сын возился с пушистой дымчатой кошкой. Бред какой-то, кошка в подземном мире. Только Аямовым могло прийти в голову притащить с собой зверинец, подумала она. И в этот самый момент кошка неожиданно уставилась прямо на нее. Ногиня замерла на месте, а потом резко развернулась в противоположную сторону, как раз туда, где собрались кружком, и оживленно о чем-то говорили жены братьев Умрановых – Валерия, Рози и Наиля. Она решила подойти, тем более что у нее был прекрасный повод лично поздравить невесту. В конце концов безхвостая девчонка Аямовых относится к клану синих и пусть не забывает об этом к тому же рядом с ними она увидела Эриду уж если Илья с его неповоротливостью сподобился познакомиться с верхушкой северной общины асуров то ей и Матане главы клана синих нагов тоже следовало это сделать уже подходя услышала обрывки странной фразы Валерии с двух рук по-македонски что это пропустить было невозможно софида приосанилась и заспешила к ним